Глава девятая. Фигуры в игре. «Мамочка!» — моя лисица вылетает из школы пулей. «Ты сегодня рано!» «Ох, лиса, не сыпь мне соль на раны и не сдавай козыри всяким любопытным богам! А то вон он стоит, глазами поблескивает, ухи во все стороны развесил. Красивый паскуда!» «Ну что, идем домой?» Лиса с солидным видом поправляет на плечах лямки ранца. Нет-нет, за руку не возьмется, вот еще. За руку только первоклашки берутся, разумеется. И никаких обнимашек. Лисица ж у меня серьезный блогер. Серьезные блогеры с мамами у школы не обнимаются. А попробуй чмокни ее тут под камерами, она ж мне потом весь мозг сожрет. «Мама, вот что ты делаешь?» «Что-что?» Коварно люблю свою дочь. Впрочем, ладно, сегодня коварной я не буду. Сегодня нас ждет внезапное, потому что мне, блин, надо сказать Алиске, что мы сейчас пойдем поесть на халяву и представить ей, за чей счет этот весь кардобалет происходит. И желательно, чтобы она мне помогла, как она умеет. Лисица, знаешь, я хочу тебя кое с кем познакомить». Мягко улыбаюсь я и подвожу лису к своему настырному Аполлону. «Давид — это Алиса, моя дочь. Алиса — это Давид Леонидович. Поздоровайся». «Здравствуйте, Давид Леонидович!» «Ой-ой, как не вовремя лиса включила ангелочка!» «Или что, обаяние моего очаровательного божества зацепило и лису?» «Мама, вот ему ты сказала, кто я тебе, а мне нет!» Педантично улыбается кровь от крови моей. «Давид Леонидович, он кто? Мой новый папа?» «Это гениально! Вот правда! Лиса, какая ты у меня молодец! Это ж, черт побери, прекрасно!» И я уже вижу офигевшие глаза Давида, который еще вчера меня впервые в жизни увидел, а сегодня моя дочь спрашивает вот такое. «А я тебе говорила, беги, мой мальчик!» «Кто виноват, что ты такой непослушный? Вот, наслаждайся!» Хотя вопрос, если честно, ставит в тупик и меня. Я не успела придумать, какой статус отношений с Давидом я обозначу Алиске. «Ну, не говорит же, это, доченька, мальчик, который вчера очень понравился твоей маме, а сегодня твоя мама вовсю пытается от него отделаться!» «Ну, Давид же тут стоит и все слышит, ага!» И нет, я не настолько хочу от него отделаться, чтобы позволить себе вытереть о своё дивное наваждение ноги таким образом. Друг. Мой Аполлон находится быстрее меня и произносит это, глядя прямо в глаза моей дочери. Я твоей маме, друг, Алиса. Переводит свои невозмутимые глаза на меня, и улыбка его снова становится бесстыжей. Мы очень тесно дружим. Теснее некуда, ага. Господи, как не ржать с этой ситуации. Особенно, когда видишь Алискин покерфейс, в котором буквально сквозит. Да-да, конечно. Прямо мать моя со всеми подряд друзьями меня знакомит. Обычно не доходит до этого дела. Угу. Лиса, а где шарф? Алиска чуть втягивает голову в плечи. Ну, ясно. С утра нам показалось, что на улице весна и слишком тепло для шарфа ведь шарф в начале марта носят только лузеры, да? А ранняя весна, девочка капризная, погода успела смениться за половину дня, и теперь на улице ветрище, и даже я зябко ежусь немного. И еще спасибо, что из школы она вылетела в застегнутой куртке, а то я ж могу и вообще без куртки пройти, мне не холодно. А я потом пытаю ее полосканиями горла, я ж палач. а лиса она совсем не виновата, что носилась по улице в не пойми, каком виде. Свой шарф я вяжу на шею лисы, мстительно заматывая ее по самый нос. Вот если заметит ее Ваня новиков из параллельного в таком виде, так ей будет и надо. Я даже заморачиваюсь, чтобы завязать тот шарф помудрёней. Лиса любит всякие выпендрежные узлы. Помаду забыла лиса? Тихо улыбаюсь я, окидывая дочь критическим взглядом. Помада простенькая, гигиеническая, с легким перламутровым блеском. Но на самом деле даже этого достаточно для настроения одной одиннадцатилетней будущей вертихвостки. Лисица шарится по карманам куртки. Я заканчиваю свою операцию по спасению популяции человеколис от эпидемии ОРВИ. Идемте. Наконец, я готова к старту. Режим сканирования мамы Терминатора выключен. Все неполадки устранены. Мой детеныш готов к тому, чтобы совершать пешие марш-броски на краткие расстояния. Да-да, сейчас пойдем. Ласково откликается мой Аполлон, и на мои плечи опускается бежевый шарф. Его шарф. Мягкое кашне, насквозь пропахший моим юным прекрасным божеством. Его пряным парфюмом и им самим. Черт, да я же сейчас уткнусь носом в ткань, еще хранящую тепло кожи Давида, и буду вдыхать его запах до тех самых пор, пока не потемнеет в глазах. — У тебя шарф лишний завелся? — насмешливо уточняю я, окуная нос в нежный кашемир. — Неужели не вернешь? Давид в деланном ужасе округляет глаза. Я качаю головой. Не-а. Я — гнусная похитительница божественных шарфов, а дома спрячу шарф под подушку, чтобы нюхать его по утрам. И совесть не будет мучить. Так и хочется сделать большие глаза и спросить, «Совесть? А что это?» «Совесть по накладным это проведет как трофей». Я позволяю себе скромную усмешку. «Она у меня не очень по части угрызений». Я заметил. Давид ухмыляется и поворачивается к Алисе. «Алиса Павловна, я приглашаю вас на обед. Куда бы вы хотели пойти? Что бы вы хотели съесть?» «В торговый центр. Я хочу хэппи-мил». «Алиска не я. Алиска знает, чего хочет. Торговый центр у нас тут, кстати, тоже есть, всего-то километр пешим ходом. Нет, я не против хэппи-милов. Они у нас по праздникам бывают». Уходим мальчика, который привык передвигаться на тачке так, чтобы у него, если не ноги отвалились, то хотя бы до того, как он запросит пощады. Коварный план? Отличный план. Вообще, из последней реплики Давида я делаю два вывода. Во-первых, я связалась с чистой воды Шулером, Казановой и мошенником, который не постесняется очаровательно улыбнуться даже моей одиннадцатилетней дочери и подыграть ей, доверив место для обеда. Она же сейчас высоченно задерет свой носик от такого очешуительного доверия. А во-вторых, Павловна, он знает Алискино отчество, которое я ему не говорила. «Скажи мне честно, ты знал, что у меня дочь есть?» шепотом уточняю я, пока мы неторопливо шагаем к школьным воротам. Мой полон не отвечает, лишь только удовлетворенно улыбается самым краешком своих дивных сладких губ. Задеваю их взглядом, и горло сводит алчной жаждой. Хочу его поцеловать. Хоть украдкой хлебнуть медового глинтвейна, что таится на кончике языка Давида. И все-таки... Черт, черт, черт! хотела оглушить, напугать его неожиданностью, серьезными проблемами в лице уже почти взрослого ребенка. А выходит, что Давид уже этим утром знал исходные данные моей задачи. Разведчик, блин. И Агудалова тоже, блин, шпион. Все выдала. Ну, понятно, что она выдала эти исходные данные не кому-нибудь, а собственному сыну. Но что это Тамара Львовна творит вообще? Неужели ее устраивает, что сын хлестывает за художницей-нищебродкой? А я — оно самое, хоть с первого взгляда и не скажешь. Жить, конечно, можно хуже. Но этот постоянный нервяк, зависимость от заказов, отсутствие толковых сбережений... Ну какая из меня ровня сыну Агудаловой? Ну и ладно. Пусть Давид теоретически представлял, с кем пытается замутить, а готовила ли его жизнь практически к болтовне лисы. Это вряд ли, тем более, что моя восхитительная дочь без всяких лишних просьб переходит в режим «суперболтливая лисица». И сейчас торопливо выплевывает реплику за репликой, рассказывая, как день в школе прошел, как Ваня подарил ей ручку с розочкой, как Наташка офигела — когда услышала, что Алиска будет косплеить Блум. Как Ленка из четвертого В выпендрилась, что последние лиси рисунки в блоге, мол, неинтересные. И как ее завалили дизлайками ребята из группы поддержки Лисы. Битва дизлайками. Но хоть так отношения выясняли, в моем детстве не обошлось бы без девчачьей драки, чего я точно своей дочери не желала. Да и сыну бы не пожелала, вопреки такому популярному мнению, что мальчик должен драться. «Ага, чужой, наверное, я и должен, но только с чужим ребенком, не с твоим». «А ты рисуешь, Алиса?» Неосторожно спрашивает Давид, а я внутренне коварно улыбаюсь. Лиса оборачивается к нему, и в ее глазах вспыхивает такое хорошо знакомое мне пламя. Так всегда бывает, когда Лиса видит еще не завербованного в свой фан-клуб человека. «Ведь бложек-то у Алиски непростой, бложек-то у Алиски творческий». И косплей там только одна рубрика, которую мы обновляем раз в пару месяцев. Все остальное у лесы посвящено рисункам. Алиска рисует комиксы про котов, такие простые, домашние, акварельные и безумно уютные. Первого такого кота она нарисовала в пять лет, и, конечно, тогда он был гораздо менее техничен, чем выходят кошаки у моей дочери сейчас. Но я все равно возгордилась, что у меня такая дикая способная дочь. Иногда Алиска даже проводит в своей школе мастер-классы по рисованию этих самых котов. Реально иногда, чтобы саму себя не перетруждать, но и чтобы поддерживать авторитет крутой арт-блогерши. Алиска рассказывает все это звонко, таратория, перескакивая с первого на десятое, а с десятого на третье, попутно показывая фотки из блога. У Давида то ли голова кругом идет, то ли он просто так достоверно восхищение отыгрывает но слушает он внимательно, фотки смотрит с интересом. «И кто из вас талантливей? Скажи мне, богиня!» Украдкой шепчет мне Давид. Лиска, конечно!» — без сомнения, отвечаю я. Я в ее возрасте так не креативила. Я даже не знаю. С одной стороны, облом. Я не вижу в мимике моего юного бога ни капли раздражения, ни грамма недовольства. С тем же верейским я видела странные мимические реакции — Так он тогда морально готовился к знакомству. Но я тогда понадеялась, что он еще привыкнет. Подурита, молодой да безмозглый. С Давидом же мне совершенно не за что зацепиться, нет повода послать его резко и бесцеремонно. И нет, еще рано делать выводы. Невозможно увидеть, как мог бы проявить себя Давид в будущем, если ему вдруг предстояло общение с моей дочерью на правах члена семьи. С другой стороны, хочешь не хочешь, а не обращать на это внимание я не могу. Мальчик точно лучше Верейского, хотя это я и так знала, интуитивно ощущала. Сейчас, когда моя интуиция уже не просто тыкает пальцем в небо, принимая свои решения, а анализирует для своих решений целую кучу факторов, я ей чуть-чуть доверяю. И все равно нет. Ну блин, ну не бывает так. Я понимаю, он старается. Не пойми, зачем, но ведь старается же. В жизни он точно не такой. Ковырни чуть поглубже, и уже не будет ему так интересно слушать трескотню чужой ему одиннадцатилетки. Не своя же. Ладно. Пусть в первом раунде явно ведет Давид. Но я уже в выигрыше. У меня его шарф в заложниках. И мне на самом деле это в кайф. Я правда Давиду тот шарф не отдам, Обойдется. Откушу ему руку, а шарф в себе оставлю. А обед? А обед еще даже не начинался. Посмотрим, как мой дивный мальчик переживет его».